сказал хатхи безволлосый бросил ее и она воткнулась в бок первому из тигров все случилось как сказал дха первый из тиграов своемем бегал по лесу пока не вырвал палку и все джунгли узнали что безволосый может поражать и издали и стали бояться больше прежнего так вышло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 и красным цветком который выгоняет нас из лесу и все же одну ночь в году без волос и боится тигра как обещал дха и тигр ничего не сделал чтобы прогнать его страх где онд безволосого там убивает помни как опозорили первого из тигров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 потому что боится если человек посмотрит на тигра он убежит а в свою ночь он входит в деревню не прячсь он идет между домами просовывает голову в дверь и люди падают перед ним на колени и тогда он убивает один раз в ту ночь